Что означает еж, что тут условлено, что тут подразумевается, какой это знак, что за телеграмма? К тому же бедный Иван Федорович, случившийся тут же при допросе, совершенно испортил все дело ответом. По его мнению, телеграммы тут не было никакой. А что еж, просто еж и только. Разве означает, кроме того, дружество, забвение обиды, примирение, одним словом, все это шалость?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 Князь, точно из мертвых воскрес, расспрашивал Колю, висел над каждым словом его, переспрашивал по десяти раз, смеялся, как ребенок, и поминутно пожимал руки обоим смеющимся и ясно смотревшим на него мальчикам. Выходило, стало быть, что Аглая прощает, и князю опять можно идти к ней сегодня же вечером, а для него это было не только главное, а даже и все. — Какие мы еще дети, Коля! И... и... и... «Как это хорошо, что мы дети!» — с упоением воскликнул он наконец.